сны, которые им когда-либо снились. "Успокойтесь", произносит он, забавляясь их реакцией. "Это просто одно из многих убежищ, которые ему надо обработать. Все механизмы уже подняты вверх сильными мозолистыми руками. Поверьте, поверьте мне, это к лучшему". Смертные пытаются бежать, но не могут выбраться из комнаты. Они словно крысы в ловушке. Слёрт глядит на них, моргая множеством глаз. Он видит течение крови в их сосудов, словно узор веток на фоне зимнего неба. Он не сказал им ни слова неправды. Ни Даже здесь внизу они могут слышать приближающийся рев сражения. Сюда идут те, кого меньше всего волнует их благополучие. Так что все это в самом деле к лучшему. Сейчас они цепляются друг за друга, пытаясь открыть двери. «Начинайте», — приказывает рабам и машины устанавливают на нужные позиции. Как можно быстрее. Много времени это не занимает. Поначалу он чувствует запах и ощущает холодок, когда воздух вырывается из зала. Хотя он и не способен видеть, но знает, что происходит. Сейчас начнут раскрываться первые цветы, а за ними последуют личинки, которые он так тщательно собирал. Это должно быть очень, очень красиво. «Попытайтесь расслабиться», — говорит Слёрд, вспоминая, как то же самое происходило в пустоте, в те давние времена, до того, как они узнали обо всех этих вещах, и насколько лучше стало с тех пор. «В тишине все пройдет намного легче». Крис Райт, Лорды Тишины, глава 19. Кледа охотится... Ему это нравится – оторваться от медленно ползущей варбанды и убраться подальше почти в одиночестве. С собой он берет только шестерых несломленных, из тех, кто не особенно перегружен дарами и способен пободрее шевелить копытами. Вместе они прорубают дорогу сквозь периферийные стычки, подальше от эпицентра боя, где грохочут танки, и пробиваются все выше, все дальше, по все более тесным коридорам. У Кледа есть определенные умения. Он не из тех, кто способен лишь играть мускулами и вспарывать вены врагов. Нет, он может создавать дымку, обманывающую противников и ослепляющие туманы. Это, конечно, не настоящая магия. Не твердое и уверенное понимание основных принципов варпа, а только поверхностное познание в оптике, в хрупкой психологии, Знакомство с обезоруживающими свойствами шепота и секундного колебания. Разумеется, подобное не работает на отродьях трупа Императора. С космодесантниками надо сражаться, если от них нельзя ускользнуть. И воители в этой твердыне оказались к величайшему раздражению Кледа настолько умелыми, насколько вообще ему попадались. Его группа из семи бойцов сейчас сократилась до четырех, А в отместку они сумели прикончить всего одного противника. Если бы не вмешательство воинов плачущей завесы на одном из открытых участков, они бы вполне вероятно все уже полегли. После этого они ускользают, оставив фанатиков сражаться. Постыдное деяние, как кое-кто мог бы подумать, противоречащее всей философии Старого Легиона. Кледо известно, что он явно не лучший образчик геносемени мартериона. Он слишком склонен к индивидуализму, его моральные устои слишком неоднозначны, в нем нет веры, по крайней мере истинной веры, лишь благодарность за те возможности, которые дали ему его сам и знания. Воркс, кажется, понимает это, поэтому приказ, который он дал Кледа, а именно вырваться вперед и найти хозяина цитадели, устраивает все заинтересованные стороны. Захватчики теперь беспрепятственно продвигаются вперед, Кледа слышит рокот сражения в каждом коридоре, похожий на шум прибоя и нарастающий, как уровень воды в шлюзе. Цитадель повержена, сдавлена со всех сторон и задыхается под весом обрушившихся на нее сил. Кледа все еще не может поверить, что тут так мало отродей трупа Императора, и может только предположить, что все они стали жертвами развершившегося апокалипсиса. Он останавливается опустившись на колени и положив болт-пистолет на пол перед собой. Трое его спутников замирают во мраке, и слышится лишь мягкий звук их дыхания сквозь погнутые и разбитые решетки воксов. Кледа принюхивается, Воздух пропитан едким запахом, и это не только вонь страха и пролитой крови, но и что-то еще. Что-то знакомое. Что-то восхитительное. Геносемя. Ряды и ряды колб, наполненные им. Выстроившиеся в хранилищах, где поддерживается оптимальная температура, и защищенные поблескивающими стазисными полями. Он должен был знать, что они приближаются к цели. Это один из центральных оплотов обороны, огромная восьмиугольная башня, которую противники пытались удержать изо всех сил. Вероятно, их убивает мысль, что она скоро падет. На всех нижних уровнях кипит яростная схватка, что и позволило кледа и его молчаливому отделению проникнуть так далеко. Кледа обнаруживает, что истекают слюной, он крадется вперед, внимательно вглядываясь в темноту коридора. Обогнув острый угол, он видит открытую галерею, опаленную и испещренную пулевыми отверстиями и засыпанную телами убитых. Примерно посреди галереи, по его правую руку, в стене есть дверной проем двери из которого были вырваны ударом болтерного снаряда. Сквозь пролом с зубчатыми краями бьет свет, после всего здешнего сумрака яркий, как в операционной. Кледа замечает смутное, очень быстрое мерцание иллюминов. Химический запах здесь становится сильнее. Эти тайники везде пахнут одинаково, где бы ты их не обнаружил. Они построены по лекалам Марса и никогда не меняются. Апотекарий на секунду ухмыляется от мысли, что на любом из этих оплотов, даже на Чугоресе, даже на Финесе, есть такое вот хранилище. Маленький островок владений техножрецов, встроенный в любой монастырь любого ордена. В глубине души имперцы знают то же, что знает Кледа. Тело – это просто очередная машина, с которой можно возиться, можно улучшать ее и настраивать. Однако они еще не додумались до другой истины по крайней мере большинство из них, что машины тоже в точности похожи на тела, и по сути нет ничего сложного в том, чтобы стереть эту линию различия с другой стороны, если, конечно, тебе этого захочется. На секунду ему кажется, что путь к хранилищу открыт. Он снова крадется вперед, приподнимаясь с и от запаха всех этих выстроившихся на полках колб у него бурчит в животе. Какие наслаждения сулит ему содержимое этих стеклянных цилиндров. Какие чудеса он сможет сотворить. Но тут Апотекарий замирает. Что-то движется на дальнем конце коридора. Что-то, даже не пытающееся скрываться. Спешащее прямо из другого поединка. Кледа мгновенно понимает, что нашел то, зачем охотился. Это выше остальных. В шлеме с гребнем и доспехах, покрытых копотью. В руках у него громовой молот, хотя энергетические поля оружия от чего-то потухли. Молот покрыт черной, запекшейся кровью. С воином двое других, судя по виду, просто слуги. Они тоже изрядно потрепаны в бою, покрыты видимыми боевыми отметинами и вооружены зазубренными мечами. Все трое спешат по разрушенному коридору к выбитым дверям, явно намереваясь организовать там последнюю оборону. Кледа открывает защищенный канал связи с Ворксом. При этом он использует устройство, которое ему выдал сам Воркс, позволяющее пробиться сквозь все шипение и статику, и прямо говорить с командиром. «Цель обнаружена. Вступаю в бой. Но тебе лучше поторопиться. Здесь есть кое-какие лакомства. И я жажду до них добраться». Затем он атакует, и его воины следуют за ним. Белые консулы тоже движутся чуть быстрее. В их движениях чуть больше целеустремленности, вызванной гневом, той острой грани отчаяния, которая предшествует гибели. Когда приходит время первых ударов, Клето практически хихикает. «Это будет ужасно», – думает он. «Как и всегда». Воркс наблюдает за ходом событий. Пока что он так и не занес в гневе косу. Он смотрит, как горит цитадель, и это не доставляет ему удовольствия. Он спустился на планету в громовом ястребе по имени Тхар. С большой высоты он видел кольца огня вокруг всей твердыни, которая, как он знает из истории, называется Вигилия Карцерис. Воркс знает, что она была сосредоточием власти в этом субсекторе на протяжении всей долгой войны, а также примерным образчиком имперской системы управления. В этой системе многое достойно восхищения, хотя Воркс и считает ее ошибочной. Врагов следует мерить не потому, согласен ты с ними или нет, поскольку существует множество точек несогласия, но потому, насколько твердо они придерживаются своей философии. Вот почему Воркс презирает тысячу сынов, ведь они обманывают себя в том, что делают, и в том, кем являются. Однако он ни разу не насмехался над другой живой душой, союзником или противником, если у них хватало смелости взглянуть в глаза Вселенной, так как они понимали ее и нести ответственность за свои деяния. Белые консулы, насколько он знал, относились к последним. Они свели гнездо на скальном выступе и словно соколы вглядывались в кипение неспокойной водной массы внизу. И они куда больше, чем другие имперские ордена, осознавали ту грань безумия, на которой балансирует варп. Они могли обосноваться где-нибудь подальше, даже у границ крошечной империи своего мертвого примарха, И таким образом продержаться на пару столетий дольше. То, что они не сделали этого и выбрали вечный дозор над саженцами собственной роковой судьбы, достойно восхищения. Воркс наблюдает за тем, как петля затягивается. Он обрабатывает потоки информации, принесенные тысячами рассеявшихся по полю боя биомеханических мух. Он чувствует гармонии борьбы и упрямства, Он одновременно слушает сотни вокс-передач. И его старый искушенный разум отфильтровывает самое важное. Из этого складывается картина пестрое живописное полотно, непрерывно меняющееся, сосредоточенное вокруг источников, поступающих статистических данных. Он следит за тем, как сражаются апостолы, плачущие завесы, и не может справиться с легким отвращением. Их методы то, как они сеют ужас и преклоняются перед болью эффективны. Однако не находят отклика в его душе. Ворг знает, почему они это делают. Даже если допустить, что он не знал раньше, то все происходит, как говорил Филимон. Варп над цитаделью стремительно утончается, и сущности с той стороны уже подплывают ближе. Чем больше мучений и боли причиняют апостолы, тем быстрее они достигнут цели. Как и предсказывал Слёрд, они уже перенаправляют часть сил к катакомбам, немного жертвой скоростью, чтобы пожать урожай иного рода. Он видит, как лорды тишины берут на себя основную тяжесть наступления на верхних уровнях, наблюдает за тем, как Драгон возглавляет самое успешное ударное подразделение, используя Наума с беспримерной эффективностью. — У весельника так много дарований, думает он, — такой природный талант. Воркс видит, как кольца обороны сминаются и рвутся одно за другим, после свирепой схватки за каждый уровень. Он видит, как тучи чумных мух поднимаются с пылающей земли, проникая под шлемы вражеских солдат. Он смотрит на то, как консулы собираются силами и дают отпор снова и снова, цепляясь за каждое укрепление с проклятой решимостью. Даже когда они окружены пылающими телами собственных мертвецов, отрезаны, повержены многократно. Они все равно продолжают набрасываться на захватчиков. болторы болтеры, израсходовав силовые батареи лазерного оружия, они берутся за мечи. Их генераторы расщепляющего поля взрываются, крошится сталь, и тогда они сжимают кулаки. «Такая сила веры», — думает Воркс. «Такой слепой, впечатляющей и ошибочной веры». Вскоре он уже направляет громовой ястреб в самую гущу сражения ныряя между шпилями, освещенных отблесками внутренних пожаров. Воздух превратился в яд, смесь фицелина и прометия, вязкую, как угрюмые моря, кипящие за краем утесов. Где-то, вероятно, подожгли хранилище топлива, и теперь клубы красно-черной сажи прокатываются над каждым открытым участком, обугливая стены и превращая всю цитадель в подобие оплавленной, покрытой пеплом свечи. Внутренние дворы завалены трупами, некоторые уже лопаются, выпуская на волю облака крошечных фагов, которые вскоре захлестнут всю планету. Впереди воркс видит остов катера, насаженный на обрушившиеся зубцы скалобетонных бастионов. Каркас корабля обгорел до угольной черноты и все еще густо дымится. На улицах далеко внизу валяются перевернутые танки, словно детские игрушки, и их гусеницы перекручены, словно ленты. Несколько уцелевших боевых штандартов слабо колышутся на балконах, изорванные и дырявые. Аквилы, Эти самые стойкие символы власти Императора Трупа разбиты и растоптаны. Воркс подлетает ближе, к высоким остроугольным башням с их готическими карнизами и куполами. Он видит оставшиеся очаги сопротивления. Теперь лишь небольшие острова в море разрушения. И лишь тогда Покачиваясь в потоках горячего воздуха от городских пожаров, дрейфуя среди углей гибнущей Империи, он, наконец, слышит вызов Кледа. Кледа. Хитроумный Кледа, высланный вперед, чтобы отыскать величайшего воителя в этой обреченной крепости, единственного достойного умереть от руки самого Воркса. Воркс даже знает его имя – Саймарк Идиас. Он прослужил уже много веков – и умрет так же, как жил, не сломленным, брыжущим дерзостью, полным этого приводящего в бешенство ложного достоинства. Тхар разворачивается в направлении сигнала. Воркс не спешит. Сейчас Кледа наверняка уже ввязался в бой с противником, против которого у него нет шансов. Громовой ястреб с ревом ныряет под парапеты внутренней цитадели, ложась на крыло, чтобы избежать столкновения с опаленными стенами. Катер спускается к высокой балюстраде, засыпанной осколками кирпичей, и зависает над ней на запятнанных сажей турбинах. Воркс разворачивается в кресле, берет неуклонную и покидает корабль, тяжело спрыгивая с подрагивающей платформы. Его сопровождают 12 телохранителей, все в терминаторских доспехах типа Тартарос, вооруженные секирами, булавами и маргенштернами, все барахтающиеся как в болоте. В собственных дарах. Снова приходит сообщение от Кледа. «Тут становится жарковато. Буду рад, если поспешишь». Голос хирурга звучит напряженно, но Воркс не торопится. Вместо этого он наблюдает. То устройство, что он дал Кледа, не только и не столько, как представляется хирургу простая горошина Вокса, В его свинцовое сердце заключено глазное яблоко демона, вырванное из глазницы прекрасноликого хранителя секретов и подчиненное терпеливой воле Воркса. Когда Мастер Осада закрывает глаза, он видит все, что происходит вокруг Кледа, и его объектив свисает с амулета на шее Апотекария. Таким образом, Воркс может праздно наблюдать за последней великой победой Ксаидеса отослав телохранителей, чтобы запереть двери в соседние залы и тем самым устранить возможные помехи, Воркс следит за тем, как магистр Ордена Белых Консулов швыряет громовой молот в грудь Кледа, разбивая керамид и загоняя осколки глубоко под испещренную язвами кожу. Он также видит, как менее могучие бойцы дерутся вокруг пары исполинов, что приводит к их взаимному уничтожению и еще нескольким необходимым смертям. Но по сути... Важен только Ксаидиас. Его величественный вид полностью оправдывает надежды Воркса, и он намного превосходит Кледа. Это несоответствие почти постыдно. Ксаидиас практически избивает Кледа, заставляя того отступать на шаг, а потом еще на шаг, двумя взмахами молота. Кледа пытается в упор выстрелить в него, но добивается лишь того, что его стрелковая рука изувечена. Разумеется, Ксаидес вне себя от ярости и призывает своего Императора с каждым ударом. Его ярость ослепительна и создает собственный неуловимый ореол кинетической мощи. Цинизму Кледа тут не за что уцепиться, так что Апотекария снова отбрасывают назад. Он врезается спиной в стену, повреждая проржавевший генератор и выбивая целые фонтаны пыли. А Воркс все еще не спешит. Ходя в вестибюль, ведущий к хранилищам Геносемени, он переступает через все еще теплые тела, белых консулов и гвардейцев смерти, космодесантников и несломленных. Теперь он достаточно близко, чтобы по-настоящему слышать гулкий грохот и лязг побоища, хотя ему предстоит пройти еще несколько дверей. Остальные вскоре погибнут. Все, кроме тех двоих, которые его интересуют. Ксаидиас теряет товарищей, но тоже происходит из кледа. Магистр Ордена оказался для них крепким орешком. Теперь он наступает на пятящегося хирурга, и в его кровавых линзах пылает огонь отмщения. «Где ты?» – пыхтит Кледа, отбиваясь изо всех сил, чтобы просто остаться в живых. Воркс не ускоряет шаги. Он видит, как Ксаидиас раскалывает шлем Кледа, обнажая узкое, источенное проказой лицо. Он видит, как мощным ударом Магистр Ордена ломает Кледа плечо, а затем, взмахнув зажатым в одной руке громовым молотом, отбрасывает Хирурга на залитый кровью пол. Воркс переступает последний порог как раз вовремя, чтобы собственными глазами увидеть, как Ксаидея схватает Кледа за подшлемник и взергивает его безвольно обвисшее тело вверх, лишь затем, чтобы снова швырнуть на пол. Магистр Ордена поднимает ногу и с вырождением превосходства обрушивает ботинок на обнаженное лицо противника. Слышится хруст костей. «Довольно», – произносит Воркс, принимая боевую стойку и потрясая неуклонной. Крутанувшись на месте, Ксейдиас разворачивается к вновь прибывшему. Пол вокруг него усыпан трупами, словно забытое поле боя на заброшенной варварской планете. Несколько уцелевших люминов качается и истекает маслом, брызгая слабыми фонтанами искр. Разбитая дверь в хранилище Геносемени остается открытой и Магистр Ордена стоит перед ней. Клета, а точнее то, что от него осталось, слабо подергивается. Воркс видит, что Ксаидиас вымотан. Он уже убил множество врагов. Он сражался часами, сопротивляясь объединенным силам двух легионов и обрушивая на них все свое несгибаемое упорство. Его оружие сломано, его доспехи погнуты и пробиты, и все же он остается на ногах. Он держится прямо. Он сохраняет эту пружинистую грозную поступь, выработанную неисчислимыми годами безжалостных тренировок. Уходи, угрожающе произносит Ксеидиас, поднимая громовой молот. Его голос, все еще сильный, чуть дрожит: Возвращайся обратно в ту бездну, откуда явился. Это не составит труда. Сейчас вся галактика превращается в ту самую бездну, по крайней мере, в этом регионе. «Я хочу, чтобы ты знал», — говорит Воркс на архаичном готике, стараясь, чтобы каждое слово было понятно. «Геносемя твоего ордена я уничтожу собственными руками. Мы не возьмем ничего и ничего не оскверним». К этому моменту Ксаидес уже несется ему навстречу. Магистр вкладывает всего себя, и тело, и душу в первый удар. Его громовой молот с силой врезается в неуклонную, — сокрушительный удар, который даже Воркс сдерживает с трудом. — Предатель! — шипит Ксаидес. Его голос искажает чистая ненависть преданного. — Мы не станем уродовать трупы твоих воинов, — спокойно продолжает Воркс, отшвыривая Ксаидеса и нанося удар древком косы. — А те, кого мы захватили живьем, удостоятся почетной смерти. Ксаидес быстр. Он силен, умен и действует четко. Еще один взмах молота отбрасывает неуклонную в сторону, и магистр ордена устремляется в открывшуюся брешь, впечатывая сжатую в кулак латную перчатку в нагрудник Воркса. «Трон выстоит!» – ревет Ксейдиас. «Терра выстоит!» Ворксу приходится напрячься. Продолжать этот адский поединок сложно. «Имена убитых будут записаны», – продолжает он с усилием, отражая тяжелые, стремительные удары громового молота. Это своего рода бессмертие. Лучше, чем то, что тебе обещали. Они кружат по залу. Воркс выше и массивнее. Разбухшее творение божества. И к Саидесу приходится выбиваться из сил лишь для того, чтобы добраться до него. Магистр Ордена уже ранен во множестве предыдущих поединков. Воркс видит, как зараза пульсирует в его жилах. Но отчего-то не замедляет его. Свет воссияет вновь. Грохочет к и это среди бесконечно пустого хвостовства и вранья как раз и есть самое печальное. Он никогда не воссияет. Света, подлинного света, нет уже десять тысячелетий. Кому и знать, как не Ворксу? он видел собственными глазами, как изначальный проблеск надежды был задушен магистром войны во славу богов, которым и он сам теперь служит. А значит, пора покончить с этой болью. Пора покончить с заблуждениями. Лучше уж процветать во тьме, чем истошно биться о фальшивый призрак рассвета, словно ночной мотылек о лампу. Последний удар Воркса не отличается ни быстротой, ни коварством. Просто его невозможно остановить. Воркс бьет лезвием косы, вывернув руки и направив изогнутый клинок снизу вверх. Острие вонзается под нагрудник Саидиаса впивается глубоко и не замедляет ход, вспарывая его основное сердце и рассекая легкие. Ворог вздергивает косу вверх, поднимая магистра ордена в воздух, затем он проворачивает оружие в ране и чувствует, как кровь хлещет вниз по древку и брыжет на его латные перчатки. Ксаидез извивается, старается подчинить себе конечности, пытается нанести ответный удар вернуть контроль над молотом, который он все еще крепко сжимает в руке. И невероятно, на какую-то секунду это ему почти удается. Он почти что наносит последний удар. Но затем неизбежно он терпит поражение. Его пальцы наконец-то разжимаются, и молот с грохотом летит на пол. Последним падает на грудь его шлем. Преодолевая дрожь, магистр держал голову до последнего. Воркс аккуратно опускает тело на землю. Он медленно вытаскивает клинок неуклонный, чтобы не повредить больше, уже и без того изуродованные доспехи. Ксаидиас падает плашме, его голова запрокидывается. Воркс неловко наклоняется к трупу и отдает ему древний салют. Тот самый, которым барбарусцы чествовали достойных убитых во времена, когда порча еще не обратила в прах все старые ритуалы. Затем он поворачивается к Кледо. К тому времени, когда Воркс грузно нависает над распростертой фигурой хирурга, Кледу уже еле дышит. «Что задержало тебя?» – хрипит Кледа. Воркс опускает голову ниже. Он видит, что Кледа выживет, если ему будет дозволено выжить. Древняя стойкость, признак их легиона, течет в каждом из них. «Необходимо причинить немыслимый ущерб, проявить невероятную жестокость, чтобы прикончить гвардейца смерти». «Я знаю», – произносит Воркс, наконец-то позволяя себе подпустить в слова Толику яда. У Кледа хватает наглости выглядеть огорошенным. Его наливающийся кровью глаз моргает, красная слюна, текущая из разорванного рта, пенится. «Что ты знаешь?» Воркс склоняется еще немного ниже, так чтобы заросшая грязью решетка его Вокса почти касалась уха Кледа. «Я знаю, что это был ты», – шипит он. «Ты ублюдок, Кледа. Я знаю, что это ты сбил корабль с курса». Крис Райт. Лорда Тишины. Глава 20. Ударный крейсер, пилотируемый со сдержанной агрессией, характерной для его владельцев, быстро приближается. Воркс наблюдает, как он прорывается сквозь неубедительный кордон из двух фрегатов «Пожирателей Миров» и направляется прямиком к утешению. Его матово-черные борта блестят от вспышек залпов по обеим сторонам, и он лавирует с решительностью, выделяющей его среди всех остальных космолетов. «Разворот», — приказывает Воркс, взвешивая шансы своей команды. «Готовьтесь к бортовому залпу!» Многие оглядываются на него. Но лишь Ховик, несчастная, полуживая Ховик, решается заговорить. «Господин, мы уязвимы», – осторожно произносит она. лансы излучатели разряжены, оба борта повреждены». У Воркса всего пару секунд уходит на то, чтобы убедиться. Она права. Мастер Осады мысленно упрекает себя. Он слишком ликовал после уничтожения пушки класса Нова и позволил радости затмить благоразумие. После стольких лет ему бы следовало знать. «Меткое наблюдение», — говорит он, кланяясь в знак признания ее правоты. «Он ни в коем случае не злопамятный командир». «Тогда давайте убираться отсюда. Ненадолго. Просто чтобы привести все в порядок». И снова приказы передаются по командной цепочке. Только на сей раз их выкрикивают в большей спешке. Их атакуют со всех сторон, но ударный крейсер вызывает наибольшее опасение. Он мощно вооружен для сражения в космосе. Достаточно, чтобы причинить утешению в его нынешнем состоянии и неприятности. Однако основную тревогу вызывает не сам корабль. На этом крейсере наверняка есть космодесантники. И всем им не терпится взять утешение на абордаж и приступить к тому, ради чего они и были созданы. Если достаточное количество сумеет высадиться, принимая в расчет все то, что уже пришлось перенести судну, это может привести к серьезному, трудноустранимому ущербу. Так что они обратятся в бегство, пускай ненадолго. Они оставят врагов позади, чтобы корабль мог восстановиться, а команда вновь зарядить орудие. Им необходимо просто ненадолго убраться отсюда после чего они решительно покончат с угрозой. Утешение неуклюже разворачивается, затем движется в направлении края сферы сражения. Этот маневр стоит ему еще парочки лазерных залпов вдоль хребта. Ряд биовоздухопроводов выходит из строя, но затем корабль набирает скорость. Воркс пристально следит за овгурами, ударный крейсер железных теней преследует их на максимальной скорости. Его турбины раскалены до бела, и вскоре он окажется в зоне действия бомбардировочных пушек. «Висельник», — передает он по Воксу. «Как там орудие?» Драгон отвечает не сразу. Ворк слышит по аудиосвязи выстрел, затем некий звук, который вполне может быть падением мертвого тела. «Батареи правого борта смогут вести огонь через 20 минут!» В конце концов слышится голос Драгона, как обычно недовольный. «Чертова халатность!» Воркс передергивается. Он не вполне одобряет слишком рьяное отношение Драгона к членам команды, которые и так стараются изо всех сил. «Отлично», — вслух произносит он. Отчитайся, когда будете готовы». Они продолжают бегство. Сфера сражения все еще полна кораблей и все еще опасно. Новые лазерные удары рассыпаются по задним пустотным щитам калейдоскопом неоновых всполохов. Утешение чуть отклоняется от курса, сопротивляясь обстрелу, и металл палуб визжит от напряжения. Далеко внизу на Агрипина, начинается высадка. Косолог слишком рано начал боевые действия на поверхности, поскольку орбитальная зона еще отнюдь не захвачена. Краем глаза Воркс замечает, как большие посадочные модули сыплются из транспортников. Целые ряды, вываливающиеся из крепежных ячеек и горящие в богатой метаном атмосфере мира кузни. Это рискованная игра. Подобная нетерпеливость может оказаться как сокрушительным ударом по обороне противника, ударом, который заставит замолчать их наземные лазерные батареи и откроет шлюзы для нашествия. Так и сильно отсрочить победу, если слишком много транспортников будет уничтожено, и флоту придется рассеять внимание между двумя целями. Воркс видит, что Кровавые Ангелы уже отвечают на вызов. Они несутся к угольно-черному континенту внизу и рвутся вступить в ближний бой с тем же рвением, что и Пожиратели Миров. Какие же они все энтузиасты. Как охотно позволяют ярости затмить здравый смысл. В корабле чувствуется что-то неправильное. Утешение мелко дрожит, не прерывая бег. Воркс смотрит сквозь лобовые иллюминаторы. Он видит, что слой кораблей впереди становится тоньше. Открытый космос зовет. Им необходима лишь короткая передышка. Небольшая пауза, чтобы пустить в ход регенерационные способности утешения. «Раз, два, три», — беззвучно произносит Воркс. Кледо делает ход. «Вот он, подходящий момент. Вот его шанс». Весь корабль в смятении. Популяция носится от поста к посту, падает и кубарем катится по палубам. Несломленные движутся к назначенным позициям, готовясь к неминуемому обордажу. Да и сам корабль – это гигантское дремлющее сознание, сейчас слишком занят собой и устранением причиненного ему ущерба. Он движется быстро, объятый тьмой. Он много раз репетировал этот маршрут и знает, чего следует избегать и от встречи с кем уклониться. Даже во всем этом безумии скоро заметят, что хирург не в апотекарионе, значит у него мало времени. Кледо до крайности возбужден. Его сердца бьются чаще, как в те моменты, когда он экспериментирует с иглами. В обычной ситуации у него не было бы шансов возглавить такую большую варбанду. Он не боец. И это все еще имеет значение для тех, кто пришел из Старого Легиона. Однако два факта играют ему на руку. Во-первых, слабость Воркса: Мастер осады слишком долго предавался навязчивым идеям, забыв о непосредственных обязанностях. Он стал слишком меланхоличен и мягок и полностью увлечен искусствами, которые лучше бы оставить щитоводу. И опять же, Мартерион. Кледа придерживался тех же взглядов, что и Драгон, который не скрывал недовольства призывом Примарха. Великие воители монархи прошлого должны были оставаться в прошлом. Сейчас новая эпоха, и ей нужны новые орудия. Вторая причина. Повсюду вокруг него. Все знают, что утешение меняется. Все говорят об этом. Все обходят препятствия на изменившихся палубах и отпихивают в сторону пульсирующие кабели артерии. Это стало общим местом, чем-то, чему улыбаются в минуты легкой задумчивости, если приходит желание поразмыслить о том, как все закончится. Кледа очень мало разбирается в механике космического корабля, зато отлично представляет, как работает живое тело. Он знает, как подавить волю и заставить плоть повиноваться. Он знает, как подчинить себе любое разумное существо, как чередовать боль с облегчением в такой точной пропорции, что вскоре они будут жить лишь для того, чтобы служить ему, чтобы выполнять его желания и воплощать его замыслы. Утешение становится живым существом. Значит, он может управлять утешением. А если он управляет утешением, то управляет и лордами тишины. Его доспехи обильно украшены инструментами его ремесла – Со свернувшихся в петли трубок свисают иглы, на механических руках-захватах болтаются сверла. На спине висят тяжелые канистры, все как одна наполненные отборными зельями из его тайных хранилищ. Филимону нравится считать себя мастером оккультных искусств, а Слёрд полагает, что он искуснейший из алхимиков. Но Кледа, всеми забытый Кледа, может сравниться с ними обоими». Эти двое поглощены собственными долгими партиями и непостоянными союзами. Драгон будет нелюдимо строить планы, а Гарштаг грызть ради перспективы неограниченных убийств, однако им не хватает решимости для того, чтобы действовать, в отличие от него – Кледа. Он пробирается все ниже, ступая теми тропами, о существовании которых подозревает очень мало несломленных. Воздух становится жарче, влажнее. Душнее. Сабатона хирурга проваливаются глубоко в губчатую субстанцию, и на ее поверхности выступает блестящая жидкость. Здесь сосредоточено множество труб, переплетающихся, идущих пучками параллельно друг другу. Они пульсируют в некоем подобии ритма. Это уже очень напоминает биение сердца. Вот где все начинается: Кледа много изучал эти отсеки, забирая пробы и проводя анализы. Стены здесь уже не стоят под прямыми углами, они изгибаются и вьются, и дрожат при прикосновении. Он идет дальше, раздвигая завесы из бледно-зеленой органики, и на перчатках остается липкая желчь. Трубы покрыты нитками темных сосудов, пол влажен и пузырится. Шум механизмов давно ушел в прошлое, сменившись этим приглушенным биением протосердца. Везде летают чумные мухи, Их инстинктивно привлекает тот факт, который Воркс пока так и не сумел признать. Сознание не просто пустило здесь корни. Оно расцвело и разрослось, запуская усики восприятия во все структуры корабля, превращая железо в плоть, а адамантий в кости. Кледа достигает цели – огромного зала, на много метров в ширину и в высоту, хотя точные его размеры теряются в дымке парящих тут частиц. Здесь содрогается что-то большое и дряблое, висящее на переплетенных сухожилиях и полускрытое отростками хряща. Оно само по себе разделено на отсеки, пятнистые мешки, то надувающиеся, то опадающие. Хирург приступает к работе, он подготавливает колбы и подсоединяет различные канистры, инъекции, потекут по его предплечью выглы, которую он прикрепил к тыльной части руки ради лучшего контроля. Доза, которые ему придется ввести, велики. Утешение – колоссальное существо, и поэтому их надо подавать очень аккуратно. Атмосфера в зале меняется. Мухи подлетают ближе, жужжат, набрасываются на него, ползут по инструментам, он смахивает несколько в сторону, чувствуя, как их толстые тельца размазываются по ладоням и продолжает работу. Сверху до него смутно доносятся шумы и движения космического боя, ударные волны, которые распространяются от палубы к палубе, пока не гаснут в нижних резервуарах и отстойниках. Кледо готов. Он переводит дыхание. Обе его руки ощетиниваются инжекторами длиной с тела ребенка, и каждый из них подключен к сосудам с коктейлями нейротоксинов у него за спиной. Кледа очень редко прибегает к молитвам. В нем слишком мало веры. Однако на этот раз он шепчет. Просто несколько слов. Просто на тот случай, если нечто прислушивается. «Руководи мной», – выдыхает он, – «и я устрою такую бойню в твою честь, что вас плачут небеса». Затем он вгоняет иглы по самую рукоять, и поршни синхронно вдавливаются. «Драгон орет». Он расхаживает вдоль длинных артиллерийских батарей. Сотни членов команды из последних сил стараются привести орудия в боеготовность. Некоторые гаубицы полностью уничтожены. Они превратились в обрубки расплавленного металла, похоронившие под собой расчеты. Другие просто откатились в сторону, и команды тянут их за проржавевшие цепи, вкатывая орудия обратно на рельсы. Стволы всех уцелевших пушек направлены почти вертикально вверх, Лафетами они упираются в палубу, а дулами смотрят в орудийные порты. За ними поблескивает тонкая вуаль пустотных щитов, которая внезапно кажется очень ненадежной. Во время боя на артиллерийской палубе находиться крайне опасно. Это одна из зон, куда в первую очередь метят противники. А учитывая необходимость отверстий для стрельбы, мощный удар выдавит отсюда в космос всю атмосферу быстрее, чем из практически любого другого участка. Надо действовать быстрее. Эти работы должны проводиться намного эффективнее. У Драгона, в отличие от непреображенных, есть доступ к тактическим данным. И на сканерах дальнего действия он видит приближающихся хищников. Те уже открыли огонь, целясь в корму. Пока вне зоны поражения, но враг быстро сокращает разрыв. В данный момент утешение лишено зубов. медлительно и уязвимо. Драгон удивлен собственной горячностью. Он никогда не собирался так напрягаться ради Воркса, и уж точно не в этой битве. Было сложно забыть слова Тифуса, и они до сих пор звенели в его мозгу. Однако во время боя преданность имеет свойство укрепляться. Теперь речь идет о выживании, и Драгон не подставит собственную жизнь под угрозу. Не здесь. Пока нет. Он видит Кодада, капитана артиллеристов, и размашисто шагает к нему, отпихивая с пути подвернувшиеся стойки с боеприпасами. «Нам нужно дать залп сейчас!» – рычит он. Кодот кивает. Лицо артиллериста залито грязью и потом. В каждом закоулке и под каждой аркой громоздятся тела. До драгона откуда-то доносится бычерев чумных огренов, которых гонят в бой. Кодат отдает приказ. Несомненно, раньше, чем ему самому бы хотелось. Звенят выкрики, бьют колокола, натягиваются цепи. В казенные части орудия загоняют громоздкие снаряды. Звучат старые сирены, хотя звук их кажется размытым и хриплым после долгого бездействия. Палуба содрогается, подбрасывая раскиданный по ней мусор и разбрызгивая жижу. Когда раздаются первые залпы, драгон отворачивается. Титанические стволы гремят отдачей и наполняют орудийную палубу клубами дыма. Вылетают осколки стрелянных гильз, кружатся по палубе и, покачавшись, замирают. Члены команды поспешно собирают их, поливают раскаленные металлические детали хладагентами и готовятся к перезарядке. Невозможно узнать, насколько удачен был выстрел. Ворксус мостика видно намного лучше. Драгон движется мимо суетящихся у орудий команд, высматривая тех, кто работает чуть ленивее прочих. Чьи ряды изрядно прорежены прошлыми взрывами – Он вытаскивает пистолет, готовясь мотивировать их. Но не успевает. Утешение яростно деркается, люманы гаснут, затем снова на секунду вспыхивают. Лишь за чтобы потухнуть окончательно. Оглушительный, всепроникающий грохот доносится снизу, словно вспухающее облако взрыва, и орудия дрожат на лафетах. На мгновение Драгону кажется, что поражены реакторы. Возможно, произошел взрыв. Он еще ни разу не чувствовал подобную тряску и едва удерживается на ногах. Остальные члены команды намного менее проворны и катаются по палубе, как солома в молотилке. «Продолжайте огонь!» — ревет Драгон, пытаясь нащупать что-то, за что можно уцепиться. Он чувствует странную тошноту, как будто его отравили. Палуба продолжает дико дергаться, словно вставший на дыбы конь. Кажется... Как бы безумно это ни звучало, что корабль в буквальном смысле пытается стряхнуть нечто со спины. «Продолжайте огонь!» – вновь выкрикивает Драгон, не зная, слышит ли кто-то его команду, или это последний шаг перед погружением в ничто. Он пробивается к дальнему концу галереи, перебираясь через запутавшиеся крепления орудий. Смутно он отмечает другие поступающие данные, приближающиеся абордажные торпеды, пляшущий центр тяжести корабля, лопающиеся трубы, наполняющие воздух кислотными выхлопами. «Они берут нас на абордаж», — осознает он, беспомощный и взбешенный. «И мы никак не можем им помешать». Кледа кричит. Прошло немало времени с тех пор, как он кричал в последний раз, и его усохшие голосовые связки соднят. Каким-то образом он ухитряется удержать когти на месте, воткнутыми в эту дрожащую массу плоти, и иглы продолжают вгонять в нее стимуляторы страха и супрессанты мозговой активности. Сенсорная нагрузка настолько ошеломляющая, колоссальная, сокрушительная, что Кледа его вообразить не мог. Он не представлял, как выросло утешение, насколько могущественным стало. Он смотрит сейчас прямо в разум корабля, в его наполовину пробудившееся сознание, и видит там почти бесконечный потенциал. Огромную, сумрачную, мутную как туман сущность. Сейчас у него есть выбор. Он может попытаться вытащить иглы, бежать, сохранив жизнь и рассудок, или все же попробовать подчинить этого колосса своей воле. Кледо борется. Его пальцы нажимают на спусковые механизмы, вливая в кровоток утешения новую дозу супрессантов. Электроды у него на висках бьют током, и он ощущает острую боль. Эта чужеродная субстанция вливается в его собственную кровеносную систему. Они связаны сейчас. Он и корабль, словно зародыш в матке. У Кледа есть его внутренняя сила, его знания и долгая подготовка. Утешение с его едва пробудившимся сознанием – дремлющий Левиафан. Тем не менее, реагирует на вторжение. Отбивается. Встает на дыбы. На секунду Кледа замечает вожделенный трофей. Он видит контрольные центры корабля, его нервные узлы и длинные, беспорядочно разросшиеся аксоны, внедрившиеся глубоко в каждую структуру и систему. Он видит электрические всполохи протомыслей – циркулирующие между органами, питающие и управляющие. Он понимает, как все это работает, и почти успевает осмыслить, что нужно для управления чудовищным организмом. Он тянется мыслью вовне, и его сознание движется по тем же потокам, ощущая всю безразмерность, ощущая контроль. А затем он оказывается в пустоте. Он, Кледа, в пустоте, титаническое. Одинокое создание, блистающее венцом лазерных залпов, питаемое гигантскими турбинами, пульсирующими красным, словно открытая рана. Он видит другие объекты, летающие вокруг, некоторые крошечные, некоторые такие же огромные, как он сам. Он видит матово-черный ударный крейсер, подошедший совсем близко и изрыгающий груз истребителей. Он ощущает суету команды внутри себя и понимает, что может сокрушить их всех. Там чуть ужаться, тут выдохнуть. И это смертельно опасно. Это вовсе не то, чего он добивался. Его целью был контроль, а не слияние разумов. Кледа борется еще отчаяние Где-то в другой, очень далекой реальности его пальцы продолжают давить на поршни, вводя в систему корабля больше препаратов. Судно должно пасть в дремоту, в сон превратиться в то, что можно поработить. Боль многократно усиливается. Утешение замечает его. Кледо чувствует пробуждающийся разум, пока слепой, но быстро проясняющийся, притупленный его инъекциями, однако неугасимый. Он похож на море, глубокое и неспокойное, колышущееся под огромным давлением, медленное и при этом невероятно неистощимо мощное. Хирург ошибся. Переоценил свои силы, замахнулся на то, что ему не по зубам. У Кледа остается единственная возможность — снадобья, которое он пока еще не опробовал. Настолько сильная комбинация нейротоксинов, что все подопытные, на которых он испытывал эту смесь, умирали на месте от психического шока. Кледа держал его про запас и не хотел пускать вход без крайней необходимости, но сейчас разумеется, другого выхода нет. Даже теперь, когда он принял решение, ему сложно сделать нужный выбор. Он теряет контроль над собственным рассудком и чувствует, как яды сочатся обратно в его кровеносную систему. Его пальцы не работают так, как надо. Шею пронзает острая, обжигающая боль. Хотя он больше не может видеть, но как-то осознает, что органы корабля вокруг него распухают, раздуваются, давят, пытаясь вышибить из него дух. Хирург ошибся. Он заставляет палец дернуться, надавить на последний переключатель и почти ощущает вкус пузырящихся, пенящихся ядов, хлынувших в открытые жилы. Утешение вырывается. Оно дергается, бьется в судорогах. Его системы отключаются одна за другой, желудочки лопаются. Связь разрывается. Кледа отбрасывает в сторону. Иглы вырываются из раны и оттуда бьет чернильно-черное топливо. Мир бешено вращается, и хирург ударяется головой о гнездо искрящейся проволоки. Корабль кричит. Его двигатели врубаются на полную мощность, швыряя судно по безумной спирали. Вдоль бортов разносятся серии ударов. Что это? Попадание снарядов? Взрывы? Кледо ползет. В его мозгу взрываются салюты. Тело охвачено агонией. Он харкает кровью. Он спустил с цепи что-то внутри утешения. Какую-то реакцию, стремительно разрастающуюся, разбухающую. Если бы речь шла о человеческом теле, она бы добралась до сердца, выжгла его и остановила навсегда. Но где сердце утешения? Куда-то берется шоковая волна? Кледа оттаскивает себя прочь. Он проиграл по крупному и не знает, что произойдет дальше. Где сердце утешения? Ворг спадает на колени. Все вокруг взрывается. Куполообразный потолок мостика рушится, погребая под собой членов команды. Воздух стремительно утекает, словно в борту корабля огромная пробоина, хотя подобного отчета Воркс не получал. Все поступающие данные не имеют ни малейшего смысла, он чувствует, как кружится голова, и все вокруг размывается. Утешение в агонии, и где-то была запущена цепная реакция. Воркс, спотыкаясь, пробирается к станции Авгура и пытается разобраться в какофонии сигналов, проносящихся в его гололитической колонне. Железные тени высадились на борт, по крайней мере, часть из них. Но утешение движется сейчас с невероятной скоростью. По потолку бегут трещины. Глубокие, уходящие в металлические распорки. Он должен убраться отсюда, подальше от опасности. варп двигатели Он видит, как мелькают цифры. Все быстрее и быстрее. Во имя богов. Если это сейчас не прекратится... Он делает просок к колонне, которая должна отключить все, запустить сброс топлива, перекрыть основные клапаны и слить все в пустоту. Но тут колонна рушится, крыша проваливается, осколки адамантия летят во все стороны, а кагитаторы взрываются треском помех. Воркс чует варп и видит, как за незакрытыми иллюминаторами все белеет. Он пытается бежать, но весь мостик рушится вокруг него. Веселик! Хрипит он в вокс, и тут первая балка тяжело бьет.